Глава двенадцатая. Настя. «Настен, ты куда?» Удивленно спрашивает Машка, поймав меня уже в дверях. «Действительно странно, что я ее не предупредила. Спонтанно собралась, словно кто подталкивал спину. Домой схожу. Нужно взять кое-какие вещи, пока еще могу появляться там. Маш, мне так страшно вдруг стало, блезла в авантюру. И красотка эта заказчица такая мутная. Хочешь, я тебя отвезу? Поговорим?» В глазах подруги нет тревоги. Она знает, что я благоразумная девица, хотя у меня в свете последних моих инсинуаций эта уверенность пошатнулась. Это ж надо было переспать с первым встречным, у которого нет даже совести и каких-то представлений о морали. Животное, хищное, опасное и невероятно притягательное. Сглотнула липкую слюну, очень надеясь, что Машка не сможет прочитать моих мыслей, наполненных похабными воспоминаниями, от которых напрочь сносит крышу. «Нет, я хочу прогуляться, подумать обо всем, твердо говорю я, натягивая на себя огромную балоньевую куртку, пожарно-красного цвета. Интересно, где у Машки были глаза открыты, когда она покупала красотищу? Становлюсь похожа на пожарный гидрант. В зеркале отражается безумная тетка с волосами цвета взбесившейся морковки, стоящими дыбом от статического напряжения. Спортивные штаны и уги тоже не добавляют шарм. Увидел бы меня сейчас, Золотов. Интересно, захотелось бы ему искр. Чёрт! И почему мысли постоянно вращаются вокруг этого несносного мужика? На улице первые заморозки. Ноги скользят по обледеневшему асфальту. На чертовых сапожках совсем нет протектора. Машка натянула на меня еще и шапку с помпоном, и я стала напоминать городскую сумасшедшую. А учитывая мой рост и вес, прохожие думают, что перед ними ребенок и весело улыбаются, глядя, как я ковыляю в сторону дома. И это страшно раздражает. В родном подъезде, как всегда, воняет щами. К горлу подскакивает колючий ёж, а в животе начинают просыпаться недовольные обжора. «Интересно, как это возможно?» С одной стороны, мутит от запаха, но если бы мне позволили, я бы сожрала супчика прямо из кастрюли руками, а жижу бы вычерпала буханкой черного хлеба, который в жизни не еда. Арбуз. Точно нищи. Я хочу соленый арбуз из бочки, который воняет тухлятиной, как задница адского пса. Главное сейчас не закапать сленую курточку, иначе Машка меня убьет. «А, Настенька!» — слышу за спиной у себя старческий голос. А я думаю, кто там возится у вашей двери. Вот вышла, думаю, спугну варюк. «Ага, конечно, Клара Захаровна бы стала рисковать своей сморщенной шкуркой. Просто любопытство сильнее страха и чувства самосохранения. Наша скоти-соседка переплюнет спецслужбы. В искусстве слежения равных Кларе нет». «Клара Захаровна, не стоило рисковать. У нас ничего ценного нет, кроме Сони». «Пахчу я, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. А гости к нам не ходят». — Ну уж врать-то! — ухмыльнулась старуха, показав одиноко торчащий из десны зуб. — Приходил тут один, чуть дверь вам не выломал, только что башкой в нее своей бородатой не бился. В пальце, такой весь нацуфыренный, Наську, говорит, хочу. — А я чего? — Да ничего. — Сказала, что у тебя жених есть, да и все. А чего он? — глазами своими безумными так на меня зыркнул, я, малех, не родила. — Ага. — Убью, — говорит. И как ломанулся по ступеням, копытами стуча. «Ух, паразит! Всю лестницу нам поломал! Ходить и ходить!» Вякнула бабка, но, увидев мое лицо, заткнулась на полусловие и захлопнула дверь. Я замерла на месте. Господи, ну почему мне так везет? Ну почему Клара не была в тот момент, когда сюда явился золото в своей любимой поликлинике, где от нее уже стонет весь персонал? И что он подумает теперь обо мне? Боже! Зашла в темную квартиру из которой, кажется, какие-нибудь дементоры высосали всю жизнь. Побросала в пакет из супермаркета какие-то вещи, не глядя. Бросила его у порога. Вышла из дома и захлопнула воротину. Очнулась уже на улице, возле небольшого рынка. Только тогда поняла, что так ничего и не взяла. Глеб приходил ко мне. Я бы могла ему объяснить все и по телефону. Могла сказать, что у меня нет никого. А зачем? Зачем объяснять? У него все хорошо. Почти женатый, богатый, встанет отцом. Господи, дурацкие мысли лезут в голову. Надо просто вычеркнуть его из жизни, забыть искры, родить, если получится им, ребенка, И просто жить своей жизнью с сестрой и здоровой Сонечкой. Не нужны мне мужики. Я не вижу никого рядом с собой, кроме... Я остановилась, принюхалась и пошла на запах, как почуявшая жертву гончая. Маленькая старушка, сидящая за прилавком, испуганно всхлипнула когда я ткнула пальцем завернутый в пакет вонючий арбуз. Видимо, выглядела я как зомби с обезумевшим взглядом и залитой слюной курткой. «Хочу!» — прохрипела я, судорожно роясь в кармане в поисках денег. Денег не находилось, и я заплакала, чем напугала бабульку еще больше. «Бери!» — пискнула несчастная. «У меня нет денег!» — завыла я белугой, размазывая рукавом сопли. Вот уж не думала никогда, что гормоны — это такая сильная вещь. «Так бери!» — сунула мне в руки бабушка вожделенную вкусняшку, которую я схватила, как паниковский приснопамятного гуся, бросившись бежать, даже не поблагодарив добрую самаритянку. Меня гнал в стыд. «Надо же!» — опустилась до попрошайничества. Далеко, правда, я не убежала, не смогла. Села на ступеньки возле старого ателье и принялась пожирать вонючий арбуз прямо с корками под взглядами прохожих, брезгливо морщащих нос. «Ну и пофиг. Главное, мне хорошо. И даже не тошнит больше». Домой я вернулась, довольная, как слон. В куртке, вымазанной всем, чем было можно, воняющая, как ядерный изотоп, но счастливая. Машка окинула меня и сказала. «Куртейку в помойку. Да ну и черт с ней. Ты мне лучше расскажи, что за красавчик тебя ищет. Душу мне вынул, пока не понял, что я крепкий орешек». «Глеб, он что, приходил? И что ты ему сказала?» Заорала я, поборов желание схватить подругу за грудки. «Я ему сказала, что ты круглая идиотка», — хмыкнула Машуля. «А еще я ему сказала, что тебя тут нет». Он сделал выбоину в стене подъезда и ушел. «И бога ради, чем ты так воняешь?» «Ускользающим спокойствием и радостью», — вздохнула я. затошнила так, что я едва на ногах устояла. Зажала рот руками и ломанулась в туалет. «Слава богу, эти муки еще недолго продолжаться будут». Врач в медцентре сказал, что после процедуры мне станет легче. Но какое-то время. А если повезет, то и вообще. Не у всех же токсикоз бывает, в конце концов. Не нужен мне золотов. И все. И точка. Условия договора соблюду. И адьос, мучачус.